40. Нина. Они выплыли из темноты на яркий лунный свет, мокрые, в синяках, жадно глотающие воздух. Нина чувствовала себя так, словно её избили. Остатки балины собрались липкими комочками в уголках губ. От платья почти ничего не осталось, и не будь девушкой такой отчаянно, безумно счастливой, что они выжили, она наверняка бы обеспокоилась тем фактом, что она стоит босая и почти голая в ущелье Северной речки, а до гавани, где они были бы в безопасности, оставалось еще полторы мили. Вдалеке продолжали бить колокола ледового двора. Кювей откашливался от воды, а Матиас тащил по отмеле вялое и безвольное тело Каза. «О, святые! Он дышит!» — спросила Нина. Хельвар без особых церемоний перевернул его на спину и начал давить на грудь, прилагая больше усилий, чем было необходимо. «Стоило позволить тебе умереть!» — бормотал Матиас в перерывах между надавливаниями. Нина выползла на камни и присела рядом с ним. «Давай помогу, пока ты не сломал ему грудную клетку. У него есть пульс?» — она прижала пальцы к горлу Каза. «Есть, но слабый». «Расстегни ему рубашку!» Матиас помог разорвать мундир Дрюскеля. Нина опустила одну руку на бледную грудь парня и сосредоточилась на сердце, заставляя его сокращаться. Второй сжал ему нос, открыл рот и вдохнуло воздух в его лёгкие. Более опытный корпореал мог бы сам выкачать из него воду, но у неё не было времени сетовать на свою слабую подготовку. «Он выживет?» — спросил Кювей. «Не знаю». Она снова прижалась губами ко рту Каза, регулируя дыхание вместе с ударами, которые она выколачивала из его сердца. «Ну же, давай, ты, бандит из гнилой бочки! Ты выбирался из ещё более жёстких передряг!» Она почувствовала изменение, когда сердце Каза забилось в собственном ритме. Затем он закашлялся, грудь свела судорога, изо рта полилась вода. Он столкнул с себя девушку и резко втянул воздух. «Прочь!» — прохрипел Бреккер, вытирая рукой в перчатке себе рот. Его взгляд метался из стороны в сторону. Казалось, он смотрит прямо сквозь нее. «Не прикасайся ко мне!» «У тебя шок, Демжин!» — сказал Матиас. «Ты чуть не утонул, хотя стоило бы». Каз снова закашлялся, и его тело содрогнулось. «Утонул!» — повторил он. Нина медленно кивнула. «Ледовый двор помнишь?» «Невероятное похищение, неминуемая смерть, три миллиона крюги, ожидающие тебя в Кеттердаме». каз моргнул и его взгляд прояснился. «Четыре миллиона!» «Я знала, что это приведет тебя в чувство Он потер лицо руками, мокрый кашель продолжал сотрясать его грудь. «Мы это сделали!» — с удивлением сказал он. «Джель творит чудеса!» «Ты не заслуживаешь чудес!» — насупился Матиас. — Ты осквернил священную ясень. Кас поднялся на ноги, слегка покачнулся и сделал прерывистый вдох. — Это символ, Хельвар. Если ваш бог такой неженка, может, стоит присмотреть другого? Давайте выбираться отсюда. Нина всплеснула руками. — Ну здоровье, неблагодарный негодяй. — Поблагодарю, когда мы будем на борту, Фера Линда. Шевелитесь. Он уже тащился по валунам, выстроившимся вдоль дальней стороны ущелья. «По пути можете объяснить, почему наш прославленный шуханский учёный выглядит как один из школьных дружков уайлена Нина покачала головой, разрываясь между раздражением и восхищением. «Наверное, только так и можно было выжить в бочке, никогда не останавливаясь». «Он друг?» скептически поинтересовался Кивей на Шуханском. «Время от времени». Матиас помог ей подняться, и они все последовали за Брекером, медленно взбираясь по каменным стенам ущелья, что должно было привести их наверх, на другой конец моста и чуть ближе к Джерхольму. Нина еще никогда не чувствовала себя такой усталой, но отдыхать было некогда. Они получили свой трофей, забрались дальше, чем любая другая команда, Подорвали здание в самом сердце ледового двора, но им ни за что не добраться до гавани Безынеж и остальных. Она продолжала идти. У неё был ещё один вариант — сесть на валун и ждать конца. Откуда-то со стороны ледового двора послышался отдалённый гул. «О, святые, пожалуйста, пусть это будет Джеспер!» замолилась она, когда они перелезли через край ущелья и оглянулись на мост, украшенный лентами и ветвями ясеня Кринг-Келли. «Чтобы это не приближалось, оно большое», — сказал Матиас. «Что будем делать, Каз?» «Ждать», — ответил он, и звук стал громче. «А как насчет спрятаться?» — спросила Нина, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Или не трусти я заныкал двадцать винтовок в этом удобном кустарнике». «Ну сделай хоть что-нибудь!» «А как насчет нескольких миллионов крюги?» По холму грамы танк, из-под его гусениц летели грязь и пыль. Кто-то махал им из орудийной башни. Нет, их было двое. И неже Уайлен кричали и бешено жестикулировали из-под купола. Нина издала победный клич, а Матиасу ставился на машину с недоверием. Когда девушка оглянулась на Каза, то не поверила своим глазам. «О, святые! Каз!» «Ты выглядишь счастливым!» «Не будь дурой!» — рявкнул он. Но Нина не ошибалась. Казбрекер улыбался, как идиот. «Полагаю, мы их знаем?» — спросил Кювет. Радость Нины померкла, когда из-за горизонта выкатился достойный ответ Фьерды на все художества отбросов из бочки. На вершине холма появилась колонна танков. Они с грохотом катили вниз по освещенной лунной дороге, пыль шлейфом поднималась из-под их гусениц. Может, Джеспер не закрыл ворота Дрюскелей? Или их танки стояли где-то на территории? Учитывая всю военную мощь, которая скрывала за стенами ледового двора, наверное, они должны считать себя счастливчиками, но почему-то не чувствовали себя таковыми. Пока танк не застучал по мосту, Нина не могла разобрать, что и неже Уайлен кричали «Убирайтесь с дороги!». Они отскочили, и танк пролетел мимо, а затем резко остановился. «У нас есть танк!» — удивилась Нина. «Касс, ты маленький противный гений. Твой план сработал. Ты добыл нам танк». «Они добыли нам танк». «У нас только один», — вставил Матиас и указал на орду металла и дыма, несущуюся к ним. «У них гораздо больше». «Да, но знаешь, чего у них нет?» — спросил каск пока Джеспер поворачивал громадный ствол миномёта. «Моста!» Из бронированных внутренностей танка раздался металлический виск, затем чудовищный, пробирающий до костей взрыв. Нина услышала пронзительный свист, и что-то пролетело в воздухе мимо них, врезаясь в мост. Две первые эстакады вспыхнули огнём, и в ущелье посыпались искры и щепки. Пушка снова выстрелила, и, сдав последний стон, эстакада полностью развалилась. «Если фьерданцы захотят перебраться через ущелье, им придется лететь». «У нас есть танк и ров!» — не унывала Нина. «Запрыгивайте!» — крикнул Уайлен. Они залезли на танк, цепляясь изо всех сил за любую выемку или край металла, и покатили по дороге к гавани на максимальной скорости. Когда они мчались мимо уличных фонарей, из домов выходили люди, чтобы посмотреть, что происходит. Нина попыталась представить, как выглядит их одичавшая команда в глазах этих фьерданцев. Что они могли увидеть, выглянув в окна и за двери? Группу кричащих юнцов, несущихся вперед на танке, выкрашенном в цвета фьерданского флага, словно какие-то отставшие от парада заблудившиеся психопаты. Девушка в фиолетовых шелках, парень с рыжи-золотыми кудрями, торчащими из-за пушки, и четверо мокрых подростков, крепко держащихся за бока танка, шуханец в тюремной одежде, два потрёпанных дрюскеля, и Нина, полуголая девушка в остатках сине-зеленого шифона, кричащая «У нас есть ров!». Когда они въехали в город, Матиас сказал «Уайлен, передай Джесперу, чтобы держался с западных улиц». Тот нырнул вглубь, и через секунду танк свернул на запад. «Это район складов», — пояснил Хельвар. «Ночью тут пусто». Танк затарахтел по мостовой, накреняясь вправо и влево на тротуарах и отъезжая назад, чтобы избежать столкновения с редкими прохожими, а затем поспешил в район гавани, мимо таверн, магазинов и портовых касс. Кювей откинул голову назад, его лицо засветилось от радости. «Я чувствую запах моря!» — счастливо произнес он. Нина тоже его чувствовала. Вдали мерцал маяк. Еще два квартала, и они будут на набережной, на свободе. Тридцать миллионов крюги. Ее и Матиас, и Далей хватит на то, чтобы отправиться куда угодно, жить так, как они сами захотят. «Почти на месте!» — крикнул уайлен Они завернули за угол, и сердце Нины ухнуло куда-то вниз. «Стой!» — воскликнула она. «Стой!» Могла и не надрываться. Танк подскочил и остановился, чуть не скинув девушку вниз. Набережная была прямо перед ними, а за ней гавань. На ветру развивались сотни флагов разных кораблей. Час был уже поздний, причал должен был быть пустым. Но он был заполнен войсками, стоящими шеренга за шеренгой людьми в серой форме. Как минимум две сотни солдат, и все стволы направлены прямо на них. Нина все еще слышала звон Эльдер Клока. Она оглянулась через плечо. Ледовый двор возвышался над гаванью, усевшись на утесе, как угрюмая чайка с взъерошенными перьями. Его белокаменные стены подсвечивались снизу и сияли на фоне ночного неба. «Что это?» — спросил Уайлен Матиаса. «Ты ни разу не говорил!» «Они, наверное, изменили процедуру развертывания войск». «Но все остальное было неизменным?» «Я никогда не видел черный протокол в деле», — рявкнул матес «Может, они всегда отправляли войска в гавань? Я не знаю!» «Тихо!» — сказала инеж «Замолчите!» Нина подскочила, услышав, как над толпой разнесся громоподобный голос. Сначала он говорил на Фьерданском, потом на кирчиском и, наконец, на Шуханском. «Освободите узника Кювея и Улбо! Опустите оружие и отойдите от танка!» «Они не могут просто открыть огонь!» — заметил Матиас. «Не будут рисковать из-за кювея!» «Им и не нужно!» — помрачнела Нина. «Смотри!» Между рядами солдат вели измождённого заключённого. Его волосы прилипли к колбу. На нём был рваный красный кафтан, и человек цеплялся за рукав ближайшего стражника, лихорадочно шевеля губами, словно отчаянно доказывал какую-то непреложную истину. Нина знала, что он выпрашивает парям. «Сердце бит», — поражённо сказал Матиас. «Но он так далеко», — возразил Уайлин. Нина покачала головой. «Это не имеет значения». Держали ли они его тут, вместе со всеми войсками, размещенными в Нижнем Джерхольме? Почему бы и нет? Он оружие получше любого пулемёта или танка. «Я вижу Ферролинд», — пробормотал Эйнеш, указывая на доки. Мне не понадобилось пара секунд, чтобы разглядеть керчийский флаг и жизнерадостный вымпел хан Радбея, развивающийся рядом с ним. Они были так близко. Джеспер мог застрелить сердцебита Они могли попробовать прорваться через войска на танке, но так им ни за что не добраться до корабля. Фьерданцы с удовольствием рискнут жизнью Кювея, чтобы не дать ему попасть в руки кому-нибудь ещё. «Каз!» — позвал Джеспер из танка. — Сейчас самое время сказать, что ты это предвидел. Бреккер посмотрел на море солдат. — Я этого не предвидел, — он покачал головой. — Хельвар, ты сказал, что однажды у меня закончатся трюки. Похоже, ты был прав. Слова были предназначены Матиасу, но смотрел он на Инеж. — Я больше не хочу в плен, — сказала она. — Они не возьмут меня живой. — Меня тоже. отозвался Уайлен. джеспер фыркнул из танка. «Нам надо серьёзно подумать над тем, чтобы помочь ему завести более подходящих друзей». «Лучше умереть, размахивая кулаками, чем позволить какому-то фьердансу насадить меня на пику», сказал Каз. Матес кивнул. «Значит, все согласны. Мы покончим с этим здесь». «Нет», прошептала Нина. Все повернулись к ней. Голос из ферданских рядов прозвучал снова. «У вас есть время, пока мы будем считать до десяти, чтобы выполнить наши требования. Повторяю, освободите узника Кювея Юлбо и сдайтесь. Один». Нина быстро заговорилась с Кювеем на Шуханском. «Ты не понимаешь», — ответил он. «Одна доза». «Я понимаю», — оборвала она парня. «А вот другие не понимали». пока Кювей не достал маленький кожаный мешочек из кармана. Его края были испачканы порошком ржавого цвета. «Нет!» — закричал матиас Он потянулся за парямом, но Нина была быстрее. Голос фьерданца монотонно гудел. «Четыре!» «Нина, не будь дурой!» — разозлился Неж. «Ты видела? Некоторые греши не становятся зависимыми после первой дозы. Не стоит рисковать!» Пять. «У Каза закончились трюки», — девушка открыла мешочек. «А у меня нет». «Нина, прошу тебя», — взмолился Матьёс. Она видела то же страдание на его лице в тот день в Эллинге, когда он подумал, что она предала его. В каком-то смысле она делала то же самое. Снова бросала его. «Шесть!» Первая доза была самой сильной. Разве не так говорили? Кайф и ту силу, которую давал Порошок, уже ничем не заменить. она будет гнаться за ними всю оставшуюся жизнь. Или же Нина окажется сильнее наркотика? — Семь! — она быстро коснулась щеки Матиаса. — Если станет совсем плохо, найди способ покончить с этим, Хельвар. Я верю, что ты поступишь правильно, — она улыбнулась. — Как всегда. — Восемь! Затем девушка откинула голову назад и, высыпав порем себе в рот, сразу проглотила его. Нина узнала знакомый, сладковатый, сжёный вкус цветков юрды, но был и другой вкус, который она не могла до конца определить. Нина перестала думать. Её кровь забурлила, сердце внезапно сильно забилось. Мир раскололся на крошечные вспышки света. Она увидела истинный цвет глаз Матиаса, яркую голубизну под серыми и коричневыми крапинками, которые она сама там оставила. Лунный свет освещал каждую волосинку на его голове. Она увидела пот на лбу Каза, почти невидимые следы уколов татуировки на его предплечье. Нина взглянула на шеренги фьерданских солдат. Она слышала, как бились их сердца, видела, как загораются нейроны, чувствовала, как формируются импульсы. Во всем появился смысл. Их тела превратились в карты из клеток, в тысячи уравнений, решенных за секунду и даже за мили и Нина знала единственно верные ответы. «Нина!» — прошептал Матиас. «Отойди!» — приказала девушка и увидела свой голос в воздухе. Она почувствовала сердцебито в толпе, движение его горла, когда он проглотил свою дозу. «Он будет первым».